Глава 13. На следующий день я зашёл в издательство и подписал уже готовый, несмотря на воскресенье, договор. После чего вышел на улицу, и улыбнулось солнце. Прошёл целый день с моего разговора с главным редактором, а мне до сих пор не верилось, что меня реально издадут, да ещё так скоро. Меня издадут. Чёрт, это же хорошо, но что же меня так потряхивает? Постояв недолго на ступенях, увидел знакомое название. Это было сетевое кафе, в котором продавали просто потрясающее мороженое. Решив себя побаловать, купил огромный рожок, но не стал его есть в кафешке, а вышел на улицу и пристроился на скамейке в тени вяза. Издательство Мираж Комикс располагалось в старом городе, и в это предобеденное время здесь было много туристов. Несмотря на то, что Вилфлеес не может похвастаться тысячелетней историей, столица Навильтра красивый город с уникальным стилем. Здесь органично переплелись старофранцузские и колониальные мотивы, современные достижения архитектуры и классический стиль. Поэтому я не обратил внимания на средних лет мужчину, одетого в гавайку и в такие же, как на мне, льняные брюки, который присел на одну из скамеек у со мной. Подумаешь, какому-то туристу захотелось посидеть. Он мне никак не мешал наслаждаться вкуснейшим сливочным мороженым. Тем не ожидания для меня прозвучали слова незнакомца. Вы приняли важное решение, сир. И вот этот голос я узнал сразу. Узнал и тому холоду, который прокатился у меня по спине, позавидовало бы мороженое в моей руке. Сожалею, что без приглашения. продолжил тихим голосом легат святого престола Но я не мог пройти мимо. Вы решили для себя нечто судьбоносное. Разве со мной можете не фехтовать словами, сир? Я всегда буду на вашей стороне, сир. Всегда, везде и всюду. Только определять, что моей стране нужно, он тоже будет сам. Впрочем, я не рискнул это озвучить и просто промолчал. Есть два вопроса. Не чуть не смутившись моего молчания, продолжила Абель де Дез: "Решение, по которым настолько изменили бы вас, сир". Мимо нас проходили люди, но для всех словно не существовало этой скамейки. Скорее всего, мы находились под каким-то невидимым отводящим внимание куполом, которым нас накрыл тёмный адепт. "Первый, вы поняли, где искать дверь. Откуда он знает о двери? С другой стороны, он старейший инквизитор Вряд ли есть в мире какая-то тайна ему недоступная. Нет. Будь так, вы бы уже набрали телефон Юнава Зангхэма. Я ведь прав, сир. Молча ем мороженое, делая вид, что мне очень сладко, но на самом деле вообще не ощущаю его вкуса. Значит, не дверь, продолжил размышлять вслух легат. И остаётся один вариант, сир. Вы приняли решение по договору. Я прав. Да. И нет, я не буду вас переубеждать или спорить об этом решении. Но всегда есть но. Никаких но, сир. Просто спрошу вас, может, вы хотите побольше узнать об историческом контексте первого договора? Если я услышу нет, то я тут же уйду. Слишком важный вопрос, чтобы я мог пропустить подобное мимо ушей. Говорите, надеюсь, мой голос прозвучал спокойно. А договоре знают очень мало людей. Ещё меньше задают по нему какие-нибудь вопросы. Например, почему на делённых властей оборотней было много, а с другой стороны только один вы? С другой стороны, он не сказал со стороны людей. Правильный вопрос, Сир. У него на удивление добрая и вполне человеческая улыбка. Ответ на него вы поймёте немного позже. Так вот, один и много, почему? Можно было бы сказать, потому что Эль-Сид оставался последним королем людей, и других уже к тому времени не было. Но что-то подсказало мне, что это слишком простой ответ и, следовательно, неправильный. «Один и много, сир», — повторил Абель де Диас. «Смотрю на него и почему-то вспоминаю свой разговор с наследником. Цепляюсь за это сходство и, поддавшись интуиции, отвечаю. Договариваются только равные, слабые капитулируют. Верно, сир. Силы, стоящие за вашим прошлым воплощением, не уступали могуществу только пришедших в этот мир оборотней и даже могли победить. Догадываетесь, что это были за силы, сир? Я понял по контексту, киваю на этот вопрос. Но разве тёмные когда-то обладали подобным могуществом? Разве в то время как раз не произошёл перелом, и одарённые подобные вам стали проигрывать свету? даже без учета войны с перевертышами». «Войны», — гулко рассмеялся Абель де Диес, — «это светлым нужно воевать с оборотнями, Сир. Для, как вы сказали, подобных мне, все эти благородные, не более чем корм, очень питательный и сытный корм. Смотрю на него и верю каждому слову. К примеру, чтобы убить меня в условном честном бою, Наследнику Навильтра придётся пожертвовать всей гвардией и половиной вассалов. Вы уникальны, решаю вставить свои 5 сантимов. Равнять по вам некорректно. И вот тут мы и переходим к вашей личности, Сир. Точнее, к вашему воплощению, поправился легат. Вы тогда не были сенсом, но у вас был уникальный талант, настолько редкий, что встречается не чаще раза в тысячелетие. Талант Тот одаренный, которого вы принимали в ближний круг, сразу повышал свой уровень силы. Чувствующий становился созерцающим, созерцающий — видящим, видящий — созидающим, мгновенно и до тех пор, пока вы сохраняли по отношению к одаренному свое доверие. «Созидающий творящим — творящим?» — продолжил я цепочку. «Нет, будь так, мы бы с вами жили совсем в другом мире, сир». Ступень созидающего была максимальной для вашего таланта, поправил меня тёмный адепт и продолжил. На момент подписания первого договора силы вам подчинённые уже отбили весь рагон и Костилью. Ваш альянс Союз обычных людей и тёмных одарённых перешёл в наступление. То есть, вы всё верно поняли, вы побеждали, сир. Тогда зачем договор? Если честно, никто не знает. И я надеялся услышать ответ от вас, сир. Разумеется, я не знал ответа и уже собрался честно в этом признаться, как не знаю, как это объяснить, но внезапно я осознал, что знаю. Это знание не пришло откуда-то извне, его не подсказала мне искра. Нет, всё было иначе. Это знание всё время было во мне, где-то в той глубине души, которая обычно нам недоступна для осмысления. Возможно, те, кто так уверенно, что я в прошлых жизнях носил имя Родриго Диас де Вивар, не так и не правы. Тёмное время, прошептал я. Что? Подался вперёд легат. Вечное тёмное время, поясняю. Дело Эльсида реально могло победить. Тёмные адепты, их сила передаётся через геном, это своеобразные мутации сенсов. Из-за специфики своей силы и изменённой энергетики, тёмные очень эгоистичны. Эгоизм плоти и крови их природы. Максимум, на что они способны это объединиться вокруг своего рода. Да и то, если сила главы их клана будет поставлена под сомнение, то тёмные разорвут такой род на куски. Сами разорвут, потому как они ни что иное, как вампиры. Вампиры не выдуманные, не те, что мертвецы и спят в гробах, а реальные, питающиеся не кровью, а энергетикой живых людей. Они такие же хищники, как и оборотни, и даже хуже, потому как для перевертышей люди это трудовой ресурс, а для темных человек, по сути, еда. Если же сравнивать боевые возможности сенсов светлых и темных, то они примерно равны, в теории равны. На практике же большинство светлых одаренных принципиальные пацифисты. Они не причинят вред человеку, даже если тот будет резать их ножом на лоскуты. Не все, конечно, но таких очень много. Но несмотря на все свои силы и возможности, темные редко влияли на что-то в глобальных масштабах как раз из-за своего врожденного индивидуализма. Они могли захватить власть где-то на местах, но это мало отражалось на большой политике. Абель де Диес был прав. Сила оборотней во многом завязана на огромный объем животной энергетики у перевертышей, и, как следствие, они желанная пища для темных. Но во всём мире тёмные, столкнувшись с новой силой, уходили в подполье или проигрывали, так как в отличие от них обрат не были способны к объединению усилий. И как результат, пусть с большими потерями, но перевёртыши перемалывали тёмных адептов, тем более что часто им в этом деле помогали и клирикалы различных конфессий. Точнее, во всём мире, кроме Перенйского полуострова. Там совсем незадолго до прихода истинной крови породнились два рода, Де Вивар и Де Диас. И по брачному договору главой новой семьи стал представитель клана Де Вивар, уже известный в то время как Эль Сид, защитник людей. Правда, тогда в это словосочетание вкладывали смысл защитника христиан от арабов. Эль Сид не был сенсом, но его врожденный талант было правда уникальным. Усиление способности сенсов на целый круг. О, темный род Де Диас, Мгновенно оценил все плюсы. Родриго дес де Вивар стал точкой консолидации в борьбе с новой властью. Под его знамёнами собирались как простые люди, так и благородные семьи, которых обошёл приход истинной крови. Были даже оборотни, лично преданные Эльсиду. Но помимо всех этих людей к нему также стекались и тёмные адепты. Сперва из Арагона, потом из Кастилии, затем с Переней, а после со всей Европы. какими бы эгоистами ни были тёмные, но желание стать кратно сильнее было настолько велико, что они охотно приносили вассальную клятву последнему королю людей. Тем более, если альтернативой этому было физическое уничтожение или уход в полное подполье, уход на всегда. Сперва от власти обратный был освобождён Арагона. Затем была зачищена и Кастилия. И внезапно на половине полного освобождения Испании Эль-Сид уходит почти на год в монастырь. Впрочем, уход лидера никак не помешал его армии за это время покорить весь Пиренейский полуостров и готовиться к развитию наступления на Францию. Но тут вернулся король и заключил первый договор. Преданный ему лично клан Де Диес, объединив усилия со Святейшим Престолом, зачистил победоносную армию от темных адептов из других родов. После чего власть над Испанией была передана тем перевертышам, что служили Эль-Сиду. Неожиданный поворот, которого вроде бы ничего не предвещало. Как это побеждать и внезапно все изменить? По сути, подписать капитуляцию, когда ты выигрываешь. Абсурд? Нет, не абсурд. В монастыре Эль-Сид четко увидел, а точнее просчитал последствия своей победы. А затем сравнил этот результат с тем изменением мира, которые несли с собой оборотни. Сравнил и выбрал. выбрал свое поражение, выбрал подчинение обычных людей истинной крови, выбрал договор. Потому как альтернатива этому была многократно страшнее, даже ужаснее. Победа Альянса, возглавляемого Эль-Сидом, была бы не только поражением оборотней, она означала бы и проигрыш обычных людей. Потому как, нанеся поражение истинной крови, кто бы встал во главе пищевой цепи, Все верно, темные адепты. Они впервые объединились, впервые вкусили, что такое настоящая власть, а не местечковая. И они эту власть после победы никогда бы не вернули простым людям. Ничего бы не вернулось на круги своя, не стало как ранее. Мир изменился. Выбор был простым. Кто станет во главе по окончанию всеобщей войны? Оборотни или темные? И Эль Сид выбрал. выбрал будущее с перевёртышами потому как у этого будущего была возможность развития у будущего под покровом тьмы её не было вечное средневековье вечное тёмное время никаких больших государств только мелкие образования во главе каждого из которых сидит почти вечный энергетический вампир никакой науки и культуры они не нужны скоту которым питаются охота за светлыми их уничтожение «Страшная сказка? Нет. Вот рядом со мной сидит темный, чей возраст более двух сотен лет, и это далеко не предел. Не сказка, а страшная реальность, которая наступила бы в случае победы Эль-Сида. Увы, но простые обычные люди не могли выйти победителями из той войны. Никак. Выбирая из двух зол, он, я, предпочел то из темноты, которого можно было выбраться». И сейчас, сидя на скамейке многомиллионного города и подняв глаза, наблюдая за пролетающим далеко в небе пассажирским самолетом, вижу, что то его мое решение было верным. Это понимание, воспоминание, всплыло в голове сразу, всеобъемлющее и полностью. Оно поглотило меня, накрыло с головой, пропитало все чувства, а затем отступило, словно уходящая с отливом вода, оставив после себя только чувство опустошенности и понимания. Проследив за самолетом, пока тот не скрылся за высотным зданием, медленно перевожу взгляд на Легата. Видимо, во мне еще осталось Эхо Эль Сида, могущественнейший темный адепт планеты, не выдержал моего взгляда. Его плечи опустились, и он склонил голову. «Сир!» — прошептали его губы. «Вечная темнота над миром!» Вот альтернатива первому договору. Был выбор: власти обладающих такой же силой, как и вы, или подчинение перевёртышам. И столкнувшись уже здесь с тёмными адептами союзника Мешена, я вижу, что тот выбор был верен. Я понял. Абель расправил плечи. И поверьте мне, сир, я сам не в восторге от как вы сказали, обладающих такой же силой, как и я. Но уверяю вас, Род Де Диас во многом отличается от остальных темных. Наше слово нерушимо, а преданность ни разу не была поставлена под сомнение за почти тысячелетия. Это наш кодекс, который позволяет нам оставаться людьми, не превращаясь в чудовищ. Не сомневаюсь, Сир. Да, он не уходит, по-прежнему сидит на лавочке, а значит, ему что-то надо еще. Вот я и подтолкнул легата этим коротким словом. договор. Мне показалось, он произнёс это слово с трудом. С ним не всё так просто, сир. Продолжайте. У меня чёткое ощущение, что он сейчас мне расскажет то, что мне совершенно не понравится, но я не могу просто заткнуть уши. Не сейчас. Как гласит легенда, договор был подписан, и мир принял его. Да, именно. Но что значит эти слова мир принял сир? После прихода истинной крови мир лихорадело, вспоминаю рассказы Зангхема. Тонкие энергии рвали все, планете грозила глобальная катастрофа. Это произошло из-за катаклизма, который принёс с собой новую силу. Ту силу, которая конфликтует с теми, что уже существовали. Договор успокоил мир, установив новые правила. Правила, в которых обычные люди вошли в подчинённое положение к оборотням Сир. уточнил зачем-то Абель де Дес. Да, но альтернатива была в разы хуже, упрямо ответил я. Вопрос не в этом, сир, покачал головой легат Святого престола. Говори. Все упускают одну деталь. Кто-то намеренно, кто-то по привычке, кто-то просто не считает эту деталь важной, а кто-то, как светлые, её просто не способны понять из-за природы своей силы. Последнее я не понял, Но не стал прерывать и продолжил слушать. А именно, что значит, что мир принял правила, по которым обычные люди подчинились оборотням? Как это было сделано? Неужели перед каждым человеком на планете появился призрак и вручил договор на подпись? Нет, я и правда не задумывался над этим вопросом, и сейчас я не знаю на него ответ. Как и кем были реализованы новые правила? Творящие Это единственный вариант, который мне пришёл в голову. В то время они не могли встретиться и объединить силы, но даже соберясь они вместе, подобное даже им не под силу, Сир. Возможно, он ждал, пока я предложу ещё какой-то вариант, но я просто молчал и тёмный продолжил. Слова мир принял договор, следует воспринимать буквально, Сир. Мир принял новые правила игры и изменился под эти правила. Наш мир живой, не так, как мы привыкли это понимать, но он живёт и способен меняться. У меня пробуждена искра, и я всегда чувствовал нечто подобное где-то вдали фоном, но ощущал всегда. Спасибо за пояснение. Это всё любопытно, то, что он рассказывает, но он же к чему-то всё это ведёт, и меня это немного пугает. После договора изменились правила мира. И новые правила поставили обычных людей в подчинённое положение к оборотням. Сир, сир, я вижу, вы поняли. Извините меня, сир, но кто-то должен был донести до вас правду. Обычные люди ничего не знают о договоре. Оборотни вообще не задумываются над этим. Светлые не видят ничего плохого. Не видят потому, как их сила даруется миром, и то, что мир считает верным, считают верным и даже естественным они. Не потому, что они плохие и равнодушные, а потому что то, что естественно, то не безобразно. Я правильно понял? Подчинение людей перевёртышам, прошитое в мире на уровне закона, мне тяжело дышать. Не так категорично. Тонкие энергии на той и тонкие, но в общем верно, Сир. Конечно, есть исключения, они есть всегда. 9 из 10 антилоп, как только на них смыкаются клыки льва, сразу прекращают борьбу, смиряясь со своей участью. Но одна из десяти сражается до последнего, иногда даже вырываясь из пасти. Я понял аналогию, с трудом произношу в ответ. Я приму любое ваше решение по второму договору, сир. Алигат поднялся с лавочки и поклонился. Но прежде чем что-то решить, вы должны располагать всей информацией. поэтому я и позволил себе вас потревожить. Простите меня за это неуважение, Сир. Вы все сделали верно ли, гад? От навалившейся эмоциональной тяжести я закрыл глаза, а когда открыл Абеля де Диаса, рядом уже не было. Остатки мороженого упали в урну. Как же мне тяжело. Плохо. Дерьмово.